Глава двенадцатая. Нечаянная встреча. После этого-то неудачного визита мы и видели Юродивого на Неве, когда он, поразив ледоколов своими поступками и щедростью, направился к крепости. Он надеялся повидаться с заключенным. Ему хотелось укрепить его дух в последние минуты, мало того, внушить ему дерзость с высоты шафота, с колеса, крикнуть во всеуслышание то, что колодник написал в допросе, в тайной канцелярии, против самого. У ворот крепости стоял часовой. «Здравствуй, божий ратничек!» — обратился к нему, уродивый. «Уходи, дяденька, здесь нельзя разговаривать!» — сказал часовой. «Я не с тобой разговариваю, а с Богом!» — отвечал Фомушка и сунул в руку часовому несколько монет. «Господи, помилуй своего ратничка! Пошли ему здоровье и поскорее воротиться в родную сторонушку!» Часовой, видимо, был тронут. Божий человек, святая душа, бормотал он про себя. Гуля, гуля, гуля, гуля, гуля, гуля, звал юродивый голубей, бросая на землю зерна. Голуби гурьбой летели на корм. В это время к крепости приближались две чернички, одна старая, другая совсем молоденькая. Юродивый пристально вглядывался в них. И на лице его появилась не то радостная, не то грустная улыбка. Он пошел им навстречу. «Беленькая павочка!» — тихо, ласково сказал он. «Фомушка, голубчик!» — радостно вскрикнула молоденькая черничка и бросилась целовать руки юродивого. «Десятка моя горлица белая!» — сквозь слезы лепетал старик. «По что пришла в такое страшное место?» Юная черничка залилась слезами. «Знаю, знаю, дитятка бедная», — говорил старик со слезами на глазах. Павочка продолжала плакать. «Хоть на стены, — говорит, — дай мне посмотреть, где он горемышный томится», — пояснила старая черница. Павочка отняла руки от заплаканного лица и с ужасом посмотрела на высевшиеся впереди стены. Юродивый с грустью любовался ее прелестным личиком, с совершенно детским выражением в ясных лучистых глазах. — Вот и тебя, детятка, привел Господь видеть в ангельском чине, — говорил старик. — А я знавал тебя еще махонькой, помнишь? — Помню, — смахнула слезу юная черничка. Там у царевны Марьи Алексеевны в покоях в куклы игрывала, — Павочка грустно покачала головой. — Что ж ему будет? — спросила она, указывая на крепость. — Алексею-то? — Да, родной. — А Богу ведомо, только сказывают самот, зело сердует. — А за что? — Да Алексей корит его, будто он женат на своей племяннице. — Как на племяннице? — «На племяннице горлица моя, да еще на духовной». «Как же это так? Я не разберу, в толк не возьму», — говорила Павочка. «А как же горлица, когда ее-то крестили в русскую веру, так восприемницей ее откупили, была его родная сестра царевна Наталья Алексеевна?» «Ну и что ж? Значит, горлица, коли его сестра ей мать духовная приходится, то брат этой матери кто?» Ей будет отец, что ли? Еродивый ласково улыбнулся. — Ох, деточка невинная, голубица чистая, брат твоего отца, кто тебе будет? — спросил он. — Брат отца? Ну, дядя. — Ну, и он ей, дядя, выходит, да не плотской, а духовной. Старая черница укоризненно покачала головой. У кум на кумени может жениться, так как же на племяннице-то? С ужасом проговорила она, владычица. До чего люди дошли? Боже мой. Чем же Алексей-то виноват, что тот женат на своей племяннице? В тоскливой тревоге спросила павочка. Так, так, ласточка моя качал головой юродевой. Алексей, слышь, ты виноват тем, что знает про это. — Так все это знают? — Знают, птичка, да помалкивают. Ты видела в чудовом образе на стене у одного человека сучец в глазу, а у другого бревно? — Видела? — Ну, Алексей-то, видно, и забыл про этот образ. — А что? — недоумевала юная черничка. — А то, что не токмо, что указал ему на бревно в его глазу, а и вынуть то он и бревно умыслил. — Боже мой! — опять заплакала Павочка. — Что же ему будет за это? — Венец, ангельский птичка. — Как венец? — Да, венец. И тот венец дороже царского венца. Старая черница набожно перекрестилась, А юная вскрикнула от ужаса. «Боже!» — рыдала она, И неужто царь не смилуется над ним? Юродивый только рукой махнул. «А ежели я сама дойду до царя, Упаду ему в ноги, — плакалась павочка, — Не поможет что-то ему. Да ведь Алексей мой духовный отец. Ну, а сама тут ты кто, птичка? Как кто?» — Да ты, птичка, теперь в ангельском чине обретаешься или нет? — В ангельском точно. Черничка я. А вашу сестру черничек до да черницов оды на версту к себе не допущает. Святоши, говорит, пустосвятый Бога обманывают, говорит, да людей морочит чтоб жить. На их счеты ничего не делать. Старая черничка укоризненно покачала головой. Ох, грехи, грехи! А кто за них, за мирских людей, Богу молится, как не мы? Без наших-то молитв, может, и город этот давно бы провалился за грехи людские. Это точно, матушка, — согласился иродивый. Вот в этой моей палочке может благочестие больше, чем во всем Питере. Господи! Что ж нам делать-то? с отчаянием воскликнула юная черничка. Как что, птичка беленькая? Радоваться, силою, — сказал Юродивый. Радоваться? Что ты, дедушка? Изумленно посмотрела на него павочка. Да, радоваться. Пред ценным ковчегом скакаша играя, люди еже божии И Фомушка начал скакать. Семенить ногами и приговаривать с предсенным копчегом Скакаша играя. В небе ангелы поют, венец лешеньки куют, Да непростой венец, золотой, самый ангельский такой, Потом Лешеньку возьмут, в райское место поведут, и посадят вместе том Рядом с самим со Христом, с апостолом, с Петром. Снег хрустел под загрубелыми, как у дворовой собаки босыми ногами Бесноватого, седые волосы трепались из стороны в сторону, точно белая куделя, а по морщинистому лбу выступали капли пот. Этими прыжками Бесноватого, этой дервишскую пляскою и нелепыми стеками о райском месте, об ангельских венцах и подобной дичью, Фомушка и электризовал всегда свою аудиторию, из которой и выходили такие фанатики, как Алексей Лампадчик. И старая и юная чернички с благоговением смотрели на возмутительную сцену скакания по снегу босыми ногами дикого старика. И нелепые причитания его, видимо, бодрили их. «Мученический венец получит Алешенька, в райском месте будет, со Христом рядышком сядет. Смотрите». «Смотрите», — вдруг перестав плясать, торопливо заговорил юродивый. «Что такое, дедушка?» — спросила Павочка. «Вон, из дворца выходит. Кто такой? Великан, видите? Это сам». Из небольшого дома, построенного у Невы и служившего первое время дворцом для неприхотливого преобразователя России, действительно выходил великан-человек с соженной дубинкой в руке. С ним вышел кто-то другой поменьше. Стоявшие у дома часовые взяли на караул. Великан повернул к крепости. — Сюда идет, — шепнул юродивый. — Скорее уйдем, сказано, бо удались от зла и сотвори благо. Все трое торопливо спустились к Неве. Но царь узнал издали юродивого и погрозил ему дубинкой. — Грози, грози, — бормотал Юродевой, только я тебе не Филипп, а ты не Грозный. Намек на жестокую расправу Ивана Грозного с митрополитом Филиппом. Все осторожно оглядывались на крепость, пока великан не скрылся в крепостных воротах. — Куда же мы теперь, дедушка? — спросила Павочка, останавливаясь. — А вы куда шли? — спросил Фомушка. — К нему, к Алексею. Я думала хоть в оконце увидеть его света. — И не думай. А лучше толкнемся к благочестивой царице Прасковье Федоровне, святая душа. Может, из жалости к тебе, сиротке, она и сделает что-либо. Так веди меня к ней, родной, — встрепенулась юная черничка.